Но потом он все-таки уступил. Почувствовал, похоже, мой настрой. Отвернулся. Смолчал. И больше ни слова не сказал до самого рассвета. Когда небо посветлело, все уже были на ногах. Я даже подремать в полглаза успела, отчего почувствовала себя немного лучше, чем накануне. Конечно, усталость никуда не делась».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 Будто почувствовал, что добыча ускользает, оно как специально начало усиленно липнуть к сапогам, цепляться за одежду, виснуть на доспехах, шлемах, утежляя их чуть ли не вдвое. Через пару часов после привала даже выносливые драконы начали задыхаться, замучившись на каждом шагу бороться с намертво влипающую в грязь обувь. «Одно хорошо. Шлемы едва ли не по колено в этой дряни»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 На некоторых еще даже листва не успела облететь. Где-то на листиках даже сохранилось несколько капель кроссы. На наше общее счастье. А в одной из таких рощ мы остановились на целых полчаса, чтобы облазить все кусты и хотя бы таким вар варварским способом утолить становящуюся невыносимой жажду. Надолго задерживаться мы, правда, даже там не рискнули. Слишком открытое место которая не давала ни защиты, ни иных выгод. Съедобных ягод мы там не нашли, грибов и подавно, поэтому просто прошли насквозь, слезнули капельки влаги с уцелевших листочков и двинулись дальше. Ближе к вечеру я впервые ощутила слабый сигнал от своих знаков, легкий, едва уловимый холодок, идущий из левой ладони. Немедленно ускорила шаг, И, нагнав молчаливого словно воды в рот набравшего командира коротко предупредила: За нами погоня сколько только и спросил сунувшийся посеревший и словно бы высохшей от нагруза господин иггер. Я пожала плечами не могу знать, но пока сигнал слабый скажите когда станет сильнее сухо велел командир и на этом разговор был исчерпан.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 но я обдумываю возможность использования своего артефакта для поиска тропинки через топь. Драконы встрепенулись. «А это возможно?» «Понятия не имею», — честно призналась я. «Но он за вчерашний день так многого сделал, того, чего, в принципе, не должен был уметь вообще, что, возможно, и тут окажется полезным. Попытка не пытка». «И что вы предлагаете?» — нетерпеливо заёрзал дел, выжидательно на меня уставившись. Ишь, нетерпеливый какой! Я еще сама толком не сообразила, как использовать Эриол, а он уже готовых ответов требует. Пока ничего. Мне нужно время, чтобы проверить кое-какие догадки и... Наверное, добровольный помощник, чтобы их подтвердить или опровергнуть. Если не возражаете, леди, я вам помогу. Буквально насин опередив открывшего рот командира, торопливо предложил дром. Господин Эгер, разумеется, тут же нахмурился, а я напротив улыбнулась и милостливо кивнула. «Хорошо, не возражаю. Что от меня требуется? Ничего сверхординарного. Вы просто должны будете меня подстраховать, пока я буду исследовать болото в одиночку». «Что?» одновременно вскинулись э, алеонцы. Я выразительно на них посмотрела и с укором сказала. «Господа,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 Путались. Кончик стального щупа и дело путался в были и не давал никакой точной информации. Я несколько раз проваливалась по грудь, неправильно истолковав подрагивание рукояти. А однажды вовсе ухнула в какую-то яму с головой. Хорошо дров вовремя вытащил, а то я сослепу еще и поплыла бы в противоположную сторону. С ориентацией в пространстве. У меня всегда были проблемы.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 и невеселыми мыслями о том, как мы теперь будем добираться до леса. Конечно же, не надо было возлагать на оружие иаров каких-либо надежд. Все же это не проводник, не добрый помощник, а всего лишь послушный глинок, умеющий менять свою форму. Но мне все равно казалось, что я что то не заметила, что то очень простого, но невероятно важного, что могло бы разрешить наше затруднение». В итоге я так задумалась, что даже не заметила, когда дошла до облюбованного нами островка, из-за чего закономерно споткнулась и, не сумев удержать равновесие, упала на колени, умудрившись рассадить себе левую перчатку, о торчащий на берегу острый камень и со всего мазу впечатавшись в землю голой ладонью. И вот тогда-то на меня словно снизошло озарение. Просто накатила откуда-то сверху, обрушилась всей своей мощью, и надолго заставила окаменеть, ошеломленно рассматривая возникшую прямо в голове поразительной четкости картинку. В какой-то миг я вдруг увидела все. Себя на коленях стоящую посреди гниющего болота, спотнувшегося дрома, который от неожиданности едва не ткнулся мне в спину, тесно стоящую группку деревьев, на которой заканчивалась твердая земля, и снова начиналась непролазная топь.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 Вдруг донесся, словно издалека чей-то встревоженный голос. — Леди гайды, что с вами? Я промолчала, будучи не в силах выразить охватившее меня отчаяние. А потом обратила молчаливый взор на не... недосягаемый, но такой желанный лес. И сделала то единственное, что еще могла. Мысленно закричала. — Ну как же так? Ты ведь стоишь так близко. И я почти чувствую восхитительный запах твоей свежей хвои.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 не зная, как еще раз тормошить это сонное царство. Помоги нам, дай знак, хотя бы ответь, что если на, больш... на больше уже не способен. Я не знаю, есть ли у тебя хозяин, но нам очень нужна твоя помощь. Помоги мне, брат. Если ты меня слышишь, пожалуйста, помоги. И тогда лес наконец встрепенулся, недоверчиво зашелестел, засомневался,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 растерянно оглядываясь в поисках мелкой букашки, осмелившийся потревожить его долгий сон. Когда под землей прокатилась новая волна вполне ощутимой дружи, от которой заволновалось не только болото, но и живущие в нем твари. я внезапно очнулась от короткого навождения. распахнуло бешено горящие глаза, при виде которых стоящие рядом люди инстинктивно отшатнулись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 «Быстрее! За мной, если хотите жить! Второго шанса уже не будет!» Ведомая внезапно проснувшимися знаками и резко обострившимся чутьем, я стремительной и ланью проскочила мимо нескольких опасных участков, не обратив внимания на нарастающую дрожь под ногами. Быстрее ветра помчалась по внезапно выскакивающим прямо перед самым моим носом к кочкам, немало не сомневаясь в том, что они там появятся» ни о чем больше не думая, старательно держа перед внутренним взором красную ниточку указанной тропинки и беспокоясь лишь об одном — чтобы мчащиеся по моим следам валионцы, не дай бог, не сбились с верного пути. «Миледи! Тропа появится всего на несколько минут, и сразу за нами бесследно исчезнет!» — крикнула я, на мгновение обернувшись и торопливо отыскивая своих недоверчивых спутников но почти сразу обнаружила, что мужчины меня нагоняют, и облегченно выдохнула. — Молодцы! Поднажмите еще! И ни в коем случае не сходите со следа! Тропа совсем узкая! Один шаг в сторону — и все! Господин Игель что-то проворчал себе под нос, но тут же умолк, сберегая дыхание. А я уже летела дальше, не замечая, как буквально за миг до того, как моя нога готовилась провалиться в очередную топкую ловушку...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 и почти у самой кромки взбодораженного до самого дна болота. От удара зубастая голова с шумным плеском рухнула в воду, обдав бегущих сразу за мной командира и дрома целым дождем, а содрогающееся в конвульсиях тело калашматило по воде хвостом так долго, что мы уже успели и убежать, и дух перевести. Я прямо на ходу избавилась еще от одной стоки переростка, Затем отмахнулась от выскочившего прямо из-под рязки крокодила переростка, вздумавшего заградить нам дорогу. Наконец располовинила не кстати вылезшую погреться самую настоящую рирзу, которая почему-то совсем не боялась дневного света. И мимолетом подумала, что еще не знаю, каким образом потом буду расплачиваться за эти мгновения прозрения и поразительно безучести. Впрочем, все это будет после, когда...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 и непременно промахнулась мимо шаткой опоры. Да и мои спутники вряд ли справились бы с таким сложным заданием, которое требовало от них абсолютного доверия и предельно ясного понимания ситуации. А откуда у них было взяться доверию? Правильно, ниоткуда. Так что их тоже незримо кто-то поддерживал, направлял и незаметно помогал в те трудные моменты,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 никак не меньше часа. Дэл был твердо уверен, что не меньше получаса. А Веге вообще показала, что от силы минок двадцать. Поэтому я и по сей день не помню, как оно было на самом деле. Но вот то, что я помню, действительно хорошо. Так это то, как у меня радостно заколотилось сердце при виде показавшейся впереди самой обычной лужайки, которая отделила от нас последнее На удивление большая и зловонная лужа, высоких, стройных, прекраснейших деревьев, каждое из которых было достойно того, чтобы украсить сады на королевском острове, восхитительно яркого солнца, как по волшебству освещавшего стремительно приближающийся райский уголок. И как оборвалось оно при виде громадного, поистине гигантского пузыря,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 что у нас просто не осталось никаких шансов. Поэтому решение пришлось принимать очень быстро, на бегу, отчаянно сомневаясь и не будучи уверенными в успехе. Но поскольку иного выхода все равно не оставалось, то, поравнявшись невнятно побулькивающим пузырем, из которого все быстрее и быстрее наружу выстреливали целые, целые россыпи чудовищно длинных, смертельно опасных щупалец, я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 Отдышалась только, с поднялась и, заметив, что эта склизкая жирная сволочь полезла следом за мной на, на берег, с ворчанием поковыляла обратно, на ходу заново призывая Эриол. «Эх, если бы мне кто-то сказал пару дней назад, что я буду воевать с громадной пиявкой, точно бы не поверила. Но куда деваться? Против правды не попрешь».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 Какая чепуха опять лезет в голову. Наверное, это все стресса виноваты. Права была Аша. Мне все-таки надо развеяться. А где еще порадовать душу бывшему фантому, как не схватки с нежитью? Ух, разудись плечо, размахнись рука. Повернувшись, грузно ворочившейся на берегу пиявки, я на мгновение задумалась. Творюга слишком велика, чтобы кромсать ее мечом, как ту несчастную, которую зарубили накануне в валионцы. Стрелами ее не прошибешь, слишком толстокожа. Рогатина не остановишь, все равно, что танка ниточкой за... затормозить. Остается попробовать с копьем, как с дангаром. Мельком оценив размеры твари, я удовлетворенно кивнула,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 и опять снова ударила. А потом повторила этот фокус еще раза четыре, пока отвратительно громко визжащая тварь не перестала, наконец, дергаться, и пока ее щупальца не рухнули обессиленно на землю. «Проще паренной реп репы!» хмыкнула я, убедившись, что больше нас никто не потревожит. «Только и того, что здоровая была!» После чего быстро огляделась, уловила неясный шум и, прислушавшись к сочной ругани, невольно улыбнулась. Живые. Все до одного. Недаром я прекрасно чувствую недоверие Дрома, радостный возглас Дэла, осторожное внимание Веги и неизменное раздражение господина Игера. Бедняга. Столько переживаний и все в один день. Надеюсь, он не слишком расстроится тому, что я убила пиявку без его помощи, и не будет слишком громко бурчать по поводу того, что я опять рисковала. Ну что поделать, если у меня планита такая? И как иначе, если бывают ситуации, когда даже его сила ничего не решает? Глубоко вздохнув в восхитительно чистый, напоенный ароматами трав и густым запахом хвои воздух, я на мгновение прикрыла глаза и ненадолго замерла, вслушивая стихий шелест листвы.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 Помню, как меня скрутило после первого Кахгара. Но в долине больше не осталось ни одной высшей твари. Уж их-то мы совершенно точно не могли пропустить. И горы стали свободны, и степь мы почистили. Даже пустыню Аз с ребятами досконально проутюжил. Это что, получается все по новой? Или... Или мы уже не на Вуаларе? От последней мысли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 как и окончательно проводилась в пустоту.